Глава 13 Сначала губы Эрика мягко прижались к моим, затем я почувствовала его язык, и рот сам послушно приоткрылся, и в какой-то момент мои ладони оказались на плечах князя. Я так и не поняла. Сознание окутал золотистый туман, в котором растворились все мысли. Я уплыла в море нежности, закрыв глаза и отрешившись от всего. Сердце порхало в груди радостным мотыльком, По телу разливалась слабость, и я прильнула к Эрику, с удовольствием отвечая, пусть и немного не уверена. «В конце концов, это мой второй поцелуй. В новой жизни это уж точно». Эмоции закружили, захватили в танцующий водоворот. Я лишь краем ошалевшего сознания отметила, что пальцы Эрика зарылись в мои волосы, тихонько поглаживая и, кажется, подбираясь к ушам, но ничего не имела против. Я в самом деле готова была замурлыкать, как кошка, уже и не вспоминая о своих переживаниях насчет серьезности намерений князя. Он первый прервал поцелуй, к моему разочарованию, и я едва удержала недовольный возглас, вцепившись в его камзол и тяжело дыша. Возвращение в реальность проходило с некоторым трудом. Перед глазами плавали разноцветные круги, а пульс никак не хотел успокаиваться. «День будет длиться очень долго», Пробормотал Эрик, поддерживая меня за талию и провел тыльной стороной по щеке. Мне пора. Немного сиплым голосом отозвалась я, но не спешила выбираться из его объятий. В них было уютно и тепло, и очень хотелось, чтобы все-таки почесали за ушком, и я, наконец, узнала, умею ли я мурлыкать. Эрик с явным сожалением вздохнул и разомкнул руки, отступив на шаг. И пришлось отогнать фривольные фантазии. Потом. Все потом. Может, не сегодня вечером. Несмотря ни на что к столь быстрому развитию событий я, пожалуй, еще не готова. Но как-нибудь позже. В конце концов работа ждала не только меня, а Эрика еще и король. Улыбнувшись напоследок, я поспешила на кухню и мыслями уже унеслась к вечеру и обдумыванию, чтобы такого приготовить, чтобы удивить князя. Ох, еще же и Юля, она тоже надо чем-то накормить, укрепляющим силы. И королева тоже наверняка проголодается. Маруня ждала радостная и едва не светящаяся от эмоций. «Ой, Анни, а я с родителями Анже обедала, представляешь?» — выпалила она, едва я приблизилась к столу. «Они такие милые! И вечером мы снова на танцы пойдем. Кстати, он передал тебе. Вот!» Маруня вытащила из кармана знакомый камушек. Пойдешь с нами? Думаю, Анжи не будет против!» «Я бы с удовольствием, но не могу!» — покачала головой, повязывая фартук. «Меня тоже пригласили», — призналась помощница, но пока решила не говорить, кто. «Юлиан!» — восторженно пискнула Руня и всплеснула руками. «Нет, не он. Я поправила чепчик и решительно направила энергию девушки в нужное русло, озадачив ее необходимыми поручениями. Успеем еще поболтать, в том числе и о наших кавалерах». Эрик почти не помнил пути обратно до кабинета пребывая в мечтах как мальчишка только-только познавший первую любовь. Або Анне хотелось знать всё. все, все ее пристрастия, интересы, что ей нравится, чем она любит заниматься в свободное время. И сегодня наконец у них получится нормальное полноценное свидание, а не встречи урывками. Пальцы князя коснулись предплечья, где под камзолом рубашкой серебрился узор. Его Айсу, милая ушастая девочка с пушистым хвостом. Теперь уже можно не запрещать себе думать о ней, смаковать мысли и предвкушать встречу. Кажется, такого с ним не было даже в прошлом году. Настолько сильных эмоций к прежней избраннице его магии Эрик не питал. Но князь и не возражал против такого поворота. Зайдя же в кабинет, его светлость вынул переговорный артефакт, связавшись с одним из своих людей. «Наблюдайте за графиней. Она должна покинуть дворец в течение суток», — приказал он. Пришли ко мне человека. Я дам распоряжение проверить одно место и продолжайте присматривать за Иоанной. Да мой князь, ответил невидимый собеседник, и Эрик наконец уделил внимание его величеству. Прошу простить, утро выдалось бурное, с извиняющейся улыбкой сказал он, соединив перед собой пальцы. Да я вижу, хмыкнул Казимир и посерьезнел. Юлиан идёт на поправку. Я был у него это радует а еще ты знаешь что возвращается мой двоюродный брат да мне уже доложили эрик поморщился и потер переносицу очень не вовремя если честно а когда это даришь вовремя являлся казимир криво усмехнулся он просто внезапно решает что ему надоело шляться по соседним странам и возвращается во дворец прибавляя мне головной боли «Так что советую поскорее все выяснить с Анной». Его Величество выразительно посмотрел на своего советника. Эрик только поджал губы, складывая ровной стопкой бумаги. «Дариш, это не Юлиан. Он привык брать то, что хочет. И да, возникнут проблемы». «Полезет к ней, набью морду», — буркнул князь, сжав кулак. «Не посмотрю, что королевский родственник». «Я сделаю вид, что ничего не заметил». Кивнул король. Жаль мне по статусу не положено бить морду, даже родственнику, который этого вполне заслуживает. Что там по покушениям? Тишина? Резко перевел тему Казимир. И что с графиней? Эрик кратко пересказал недавние события и подвел итог. Полагаю, леди использовали в темную, но сомневаюсь, что мои люди что-то найдут на том месте. Он погладил подбородок. Слишком все гладко выходит. Прямо не подкопаться. Брови князя нахмурились. Кто-то тщательно подготовился, не оставив зацепок. «Кроме ведущих к тебе ниточек», напомнил Казимир. «Ладно, я понял. Пошел ловить Дариша, попробую держать его подальше от тебя и твоей ушастенькой». Его Величество поднялся. «И Эрик...» Он внимательно посмотрел на хозяина кабинета. «Будь осторожен, я прошу». После чего... Монарх вышел из кабинета. Последний совет уж точно был лишним. Эрик и так не собирался совершать глупостей. Сейчас, когда у него появилась Иоанна. Обед для королевы я сделала первым, естественно, а потом уже принялась заготовку для Юлиана. Решила порадовать его высочество легкими питательными блюдами. Сырным крем-супом с сухариками и картофельно-овощной запеканкой. Мясо пока не надо, пусть сил набирается потихоньку». Мурлыча под нос мелодию, я лавировала по кухне, собирая нужные ингредиенты, ловко избегая столкновений и в мыслях пребывая очень далеко от этого места. Да-да, я уже продумывала меню для ужина, то и дело, ловя себя на мечтательной улыбке. И просто чудо, как ничего не перепутала и не испортила. Собственно, случилось закономерное. Я все таки столкнулась с какой-то женщиной, из работавших на кухне, и счастье, что она ничего не несла в руках. «Ох, простите», — извинилась я, потирая ушибленную руку. «Ничего бывает», — буркнула та сиплым голосом и поспешила дальше по своим делам. Я же вернулась к столу, где Маруня уже нарезала овощи для запеканки. Сложив их в форму и залив сливочным соусом, я отправила ее в печку и занялась супом. Вскоре все было готово, и, поставив тарелки на поднос, я отправилась к Юлиану, надеясь, что ему и в самом деле стало лучше. А вот где-то на середине пути поплохело уже мне. Появился жар, дышать стало трудно, и перед глазами все поплыло. Пришлось ухватить поднос крепче, чтобы не перевернуть еду. Эрик, что ли, силу применяет? Ну, он же обещал не делать этого. А вдруг надобность и правда сильная? Чуть замедлив шаг, я попыталась протолкнуть воздух в легкие, и мне это удалось раза с третьего. Так, надо хотя бы донести еду до Юлиана, негоже растянуться тут среди осколков посуды и остатков супа. Кажется, последние шаги до покоев принца я преодолела почти бегом и ничего не видя перед собой. Воздух царапал горло, не желая проникать в легкие, и тело начало бить крупная дрожь. Вот напасть. Я ввалилась в покое Юлиана, слезнув выступившие капельки пота над верхней губой, дыша как загнанная лошадь. Внутренности словно наматывали на раскаленную кочергу, но я все же дошла до спальни, где лежал принц и читал какую-то книгу. При виде меня, он тут же отложил ее и с удивлением протянул. Иоанна, ой, ты мне поесть приготовила? Здорово! Обрадовался он, пока я кое-как пристраивала поднос на тумбочке. «Что с тобой, Анни? Тебе плохо?» — заметил он наконец, но ответить я не успела. «Ну, где, наконец, мой племянничек?» — раздался в покоях громкий голос, и я обернулась на слабеющих ногах. На пороге спальни стоял высокий статный мужчина в простой одежде с мужественной внешностью, и его даже можно было бы назвать красивым, но все портило усмешка, в которой отчетливо читалось превосходство. А при виде меня в глазах загорелся знакомый огонек чисто мужского интереса. И это последнее, что я увидела. В кости как будто залили жидкий огонь, и, кажется, я хрипло вскрикнула, прежде чем потерять сознание. Хорошо, что рядом стояла мягкая кровать Юлиана. Набивать шишки о твердый пол не очень хотелось. Дальнейшие воспоминания так и остались обрывочными, я не смогла их восстановить. В какой-то момент, ненадолго вынырнув из беспамятства, Ощутила, что меня куда-то несут, причем бегом. Слышала вроде голос Эрика, срывающийся, хриплый. «Найдите эту дрянь! За шкирку притащить ко мне, но найти!» Потом снова провал в жаркий, наполненный болью колодец, из которого меня снова вытянул знакомый голос. «Анни, хорошая моя, придется потерпеть. Мне надо убрать из тебя это, понимаешь?» Прохладные ладони обхватили моё лицо, и я с трудом сфокусировала взгляд на расплывшемся лице Эрика, прохрипела что-то невнятное, не совсем понимая, о чем он говорит, а потом опять отключилась, утонув в черном ничто, но еще успев закричать от невыносимой боли, превратившей кости в труху, а мышцы в кисель. На этот раз беспамятство было долгим, и сколько прошло времени с момента его прихода в покое Юлиана, я понятия не имела. Следующее возвращение в реальность принесло облегчение. Ничего не болело, только ужасающая слабость растекалась по телу так, что ни рукой, ни ногой не пошевелить. Оставалось лишь вращать глазами, осматриваясь, где нахожусь и что вообще вокруг происходит. Сразу поняла, что комната точно не моя. В моей нет такой роскошной, широкой и мягкой кровати, расписного потолка с деревянной отделкой и камина, И еще уж точно в моей комнате не поместилось бы кресло с дремлющим в нем Эриком. В одной рубашке с закатанными рукавами, встрепанной, с тенями под глазами. Он чуть приоткрыл рот, откинувшись на спинку, и свесив кисть с подлокотника. Я невольно умилилась, тут же захотелось убрать упавшую на лоб прядь, и даже рука шевельнулась под одеялом. Эрик тут же встрепенулся, хотя вроде никакого шума я не произвела, открыл глаза И увидел, что я пришла в себя. Тут же пересел на кровать, заботливым жестом поправив на мне это самое одеяло. Кстати, судя по ощущениям, на мне было не платье, а ночная рубашка. Уверенно переодевала горничная, пока Эрик деликатно ждал за дверью. «Анни, ты как, родная?» Ладонь князя осторожно прижалась к моей щеке. теплая и немного шершавая. «Жара нет, это хорошо», — пробормотал он. «Болит что-нибудь?» «Уже нет», — слабым сиплым голосом ответила я и даже попыталась улыбнуться непослушными губами. «Что со мной случилось?» — едва слышно спросила, не сводя с него взгляда. «Яд», — коротко ответил Эрик и помрачнел. «Ты любимец богини, Анни, ты знаешь? Этот яд убивает за час, причем симптомы проявляются не сразу, минут за десять до окончания». Князь слегка запнулся, и у меня по спине пробежал холодок от осознания услышанного. Противоядия нет, он убирается только магией, причем целитель должен обладать рангом не ниже третьего. Ох, я запоздала и испугалась за себя, и, наверное, что-то отразилось на моем лице, потому что Эрик успокаивающе улыбнулся и погладил по щеке, наклонившись и коснувшись губами лба. — Хорошо, что ты к оно пошла, и я рядом был. Эрик обхватил моё лицо ладонями, посмотрел в глаза. «Анни, я бы никогда не простил себе, если бы с тобой что-то случилось!» Выдохнул он, а я вспомнила, что его первая невеста тоже погибла. Что-то такое шевельнулось в голове. Велая мысль махнула хвостом и уползла куда-то в глубину сознания. И поймать её я не успела. «А кто?» – выговорила я следующий вопрос лицо эрика стало жестким в глазах блеснул опасный огонек только графиня могла желать тебе смерти тихо ответил он и с этим я разбираюсь мои люди ищут ее по всему городу и стража на воротах получила указание. она не уйдет не переживай так хватит разговоров решительно заявил князь и выпрямился я позову пана гуриша он осмотрит тебя и подлечит еще если надо «Самые серьезные последствия я уже убрал». Эрик ободряюще улыбнулся и встал. Он выглянул из спальни, передал указания и вернулся, а я поинтересовалась, впрочем, догадываясь об ответе. «А где я?» «У меня», — невозмутимо ответил Эрик, вновь опускаясь рядом со мной. «Прости, Анне, пришлось доставить тебе неудобства». Со вздохом произнес он, и я не сразу сообразила, что он про свою магию и как меня скрутило при этом. Ничего. Даже получилось улыбнуться в ответ. Но больше я ничего не успела сказать. Пришел, пан Гуриш. «Так, где моя пациентка?» — громко заявил он, заходя в спальню, и тут же замахал на Эрика. «Ваша светлость, вы еще здесь? Я же сказал вам отдыхать!» «Эдак вы свалитесь от переутомления, и вместо одной у меня будет двое больных». «Даже трое». Целитель поднял палец и строго посмотрел на Эрика. «Хорошо, что его высочество идет на поправку. Идите, идите, с госпожой Иоанной в ближайшее время ничего не случится». Пангуриш снова замахал на князя руками. «Дальше я уже сам справлюсь, спасибо вам большое». Эрик бросил на меня последний взгляд и заверил. «Сюда никто посторонний не сможет зайти, у дверей стоит стража. Отдыхай, Анни». И он вышел. Оцелитель занялся моим осмотром и дальнейшим лечением. Кроме магии, пан Гуриш оставил еще укрепляющие микстуры, порекомендовал побольше спать и пообещал, что через денек другой я встану на ноги, если буду соблюдать постельный режим. Я послушно выпила зелье, подумав, что и так не смогу самостоятельно встать с постели от ужасающей слабости. Закончив, пан Гуриш вышел, а буквально через пару минут в дверь кто-то тихо поскребся и она приоткрылась, а в щель просунулась мордашка Маруни. На ее голове красовались неизменные ушки, рыжие с белыми кисточками. Анне! Шепотом позвала она, блестя широко раскрытыми глазами, в которых плескалась тревога. Мне сказали, ты уже пришла в себя, и к тебе можно, да? Можно, можно. Мой голос звучал увереннее, я кивнула, подвинувшись, и Маруня юркнула в спальню, устроившись рядом. «Ой, я так испугалась, так испугалась!» Она прижала ладони к щекам, прерывисто вздохнув. «Такой переполох поднялся, когда князь примчался и сказал, что тебя отравить кто-то пытался. Представляешь, он лично допрашивал всех работников кухни. А вы теперь вместе, да?» Восторженно спросила Маруня, резко перескочив на другую тему. «Это правда?» «Ну, в некотором роде да». Я кивнула, понимая, что дальше скрывать очевидное уже невозможно. «Кажется, я его Айсу». «И как здорово!» Тихонько запищала совершенно счастливая Маруня и подпрыгнула на кровати, но тут же погрустнела. «Анджей на практику уехал на несколько дней. Вот, просил тебе передать». Она порылась в кармане и протянула мне пресловутый камень. «Нет, он недалеко сказал». «Где-то за городом, в поместье, закрепленном за академией. И там открыт стационарный портал, так что, наверное, он сможет возвращаться в город», — протараторила Маруня. «Но у него, наверное, там учебы много». Она вздохнула и погладила меня, полежавшей на одеяле руке. «Ты поправляйся, ладно, Анне?» «Обязательно», — заверила я девушку и пожала ее пальцы. Силы потихоньку возвращались, благодаря настойкам пана Гуриша. Мы еще немного поболтали, и Маруня умчалась на кухню. Пока в мое отсутствие меню королевы заведовала она, панжиштов решил рискнуть и доверить ей такое ответственное дело. С разрешения ее величества, конечно. И пока Руня не подвела. Оказывается, мелкая легко запоминала все рецепты. Вот и отлично, будет кому передать место. Вряд ли Эрик разрешит мне дальше работать на королевской кухне. Едва Маруня ушла, как тут же в спальню пробрался следующий посетитель. Юлиан, конечно. Уже вполне бодрый, даже румянец на щеках появился. Принц устроился в кресле, окинув меня внимательным взглядом. «Ну и напугала ты всех, Ань, не знаешь?» Он покачал головой. «Я Эрика таким никогда не видел, даже когда его первая невеста погибла. Страшно смотреть было». Юлиан поежился. «Ты сам-то как?» Осведомилась я у недавно отравленного наследника. «Не рано с кровати встал?» «Не, нормально», — Юлиан махнул рукой и поморщился. «Весь филе отлежал. Хватит!» Он обезоруживающе улыбнулся, потом вздохнул. «Да и принцессы еще остались. Матушка требует, чтобы я с ними встретился». Он закатил глаза и фыркнул. «Только Зилану отправили домой. Она беременная оказалась и надеялась прикрыть свой позор свадьбой, представляешь?» И снова нам не дали пообщаться. Дверь открылась в очередной раз, впуская его величество. «Ну, где болезная?» Он широко улыбнулся и приблизился к кровати, строго зыркнув на отпрыска. «Юлиан, а ты что здесь делаешь? Ну-ка, марш к себе! Не гоже находиться в спальне невесты другого!» «Мы друзья, папа!» С видом оскорбленной невинности тут же вскрикнул принц и возмущенно посмотрел на отца. «Я пришел ее проведать!» «Проведал? Иди!» Кивнул Казимир, остановившись рядом с кроватью. «Не утомляя Анну, она едва пришла в себя». Юлиан хоть и был недоволен, но все таки подчинился, напоследок подмигнув. «И я осталась наедине с его величеством». Он же, не дав мне окончательно смутиться, покровительственно улыбнулся и тоже, как и сын, внимательно оглядел меня. «Пан Гуриш сказал, опасность вам больше не грозит, юная барышня». — сообщил он то, что я и так знала. — И это очень радует. Вы будьте осторожнее. Он посерьезнел и вздохнул. — Эрик очень распереживался за вас. Жаль, что нельзя подарить вам какой-нибудь охранный амулет. Хоть телохранителя представляй. Король тихо хохотнул. — У князя много недоброжелателей, и они предпочтут ударить по самому дорогому для него. А это вы, Анна. Я смотрела на него во все глаза. Признаться, с такой стороны не смотрела на наше с Эриком, только-только начавшие зарождаться отношения. «И что мне делать?» — упавшим голосом спросила комкая край одеяла. «Держаться поблизости от Эрика». Его величество неожиданно хитро улыбнулся и лукаво прищурился. «Самый верный вариант, пока мы не выясним и не поймаем того, кто на вас ополчился». Вместо ответа я неожиданно широко зевнула, чувствуя, как веки налились свинцом, наверняка от настоек пана Гуриша. Казимир, однако, ничуть не обиделся, а тут же засобирался. «Что ж, отдыхайте, Анна, и поправляйтесь. И не бойтесь ничего, вас очень хорошо охраняют». Затем Казимир вышел, а я почти сразу провалилась в целительный сон. Эрик в самом деле вернулся в соседние покое куда временно перебрался, и, упав в кресло, ожесточенно потёр глаза. Усталость придавливала к полу, тело требовало отдыха, и пан Гуриш прав, надо отдохнуть, не дело, если он свалится без сил. Надолго оставлять Иоанну одну Эрик категорически не желал, и, казалось, всего на несколько минут прикрыл глаза, а почти мгновенно провалился в крепкий сон, нарушил который громкий голос. Эрик. «Ох, прости!» Тут же спохватился Казимир, но князь уже проснулся и выпрямился в кресле, тряхнув головой. «Нет, ничего!» Его светлость издевнул в кулак и посмотрел на гостя. «Что-то случилось?» С беспокойством спросил Эрик, невольно насторожившись. Все в порядке, уймись!» Успокоил Казимир и опустился на диван напротив. Помолчал, задумчиво разглядывая советника, и продолжил. «Я тут вот что подумал!» «А почему бы вам с Оанной не уехать в твое поместье?» — неожиданно предложил его величество. «Там тихо, спокойно, нет никого чужого. Тебе знаком каждый камень. Прихватишь Юлиана, иллюзию я ему сделаю, никто не подкопается!» — добавил Казимир, и Эрик поперхнулся вдохом, непочтительно вытаращившись на монарха. «Что, простите?» — осторожно переспросил Эрик, думая, что ослышался. «Съезди, говорю отдохни в отпуск охотно повторил казимир явно наслаждаясь растерянностью советника заодно с ужиной своей познакомишься поближе узнаете друг друга все такое он пошевелил в воздухе пальцами и ухмыльнулся а юля она то зачем с нами против отпуска князь ничего не имел но вот наследник затем король посерьёзнел и прищурился Оставим здесь двойника и посмотрим, что будет». Эрик с досады чуть не хлопнул себя по лбу. «Ну, конечно, простое и действенное решение, как он сам не додумался». Казимир усмехнулся и одобрительно кивнул. «Вижу, понимаешь», — обронил он. «Так что как только Иоанна придёт в себя, езжайте. Как раз и Юлиан поправится окончательно». «Официальная легенда будет?» — уточнил Эрик, уже совладав с эмоциями. «А она нужна?» «Пусть те, кто открыл на тебя охоту, поломают голову, что это моя немилость или хитрый ход», — усмехнулся король и поднялся. «Так, в общем, отдыхай. Потом бери Иоанну и удачного отпуска», — ехидно добавил Казимир. «Надеюсь, вернешься и сможешь снова полноценно исполнять свои обязанности придворного мага», — выразительно намекнул он. И Эрик, к собственному удивлению, в кои-то веки ощутил нечто похожее на смущение. Нет, целоваться с Анной ему определенно нравилось, еще как. Но вот почему-то дальше мысли отказывались заходить, несмотря на весь его вполне богатый опыт. «Ладно, разбирайтесь там между собой». Казимир покровительственно похлопал Эрика по плечу. «Я к Юлиану, обрадую». Его Величество вышел, а князь после короткого раздумья все же отправился в спальню, строго приказав организму отключиться ровно на полтора часа, не больше. Сделав внушение, Эрик растянулся прямо поверх покрывала и моментально провалился в крепкий сон. Следующее мое пробуждение вышло не в пример лучше. Сил у меня явно прибавилась, слабость ушла, и появилось желание поесть. Только вот как бы его осуществить? Я понятия не имела, как тут вызвать кого-нибудь из прислуги, ну и вообще слегка смущалась. Вроде я же сама на кухне работаю. Открыв глаза, осмотрелась, потом осторожно приподнялась на подушках и только решила попробовать встать, как в двери раздался стук, и она тут же распахнулась. А вот явившийся гость оказался для меня полным сюрпризом. Тот самый мужчина, которого я видела последним перед тем, как грохнуться в обморок в спальне Юлиана. Я замерла, уставившись на него. В груди заворучилось глухое раздражение. Не спальня, а проходной двор. Говорили, что охранять меня будут, а тут шляются всякие непонятные типы. Кто он и что ему тут понадобилось? «Так ты Арине, да?» Прямо спросил индивид, откровенно разглядывая меня. Уши сами прижались, а я медленно, осторожненько так сползла обратно под одеяло, радуясь, что хвост спрятан. Знаю я, что означает этот огонек в глазах. А вы, собственно, кто? поинтересовалась, настороженно наблюдая за незнакомцем. Кузен короля, можешь называть меня Дариш, небрежно представился товарищ и подошел ближе, и мое ухо нервно дернулось. А ты хорошенькая, прямо заявил тот тип, и мое раздражение усилилось. Вот поварешка гнутая, это не Юлик, которого раз осадишь, строго и он отстанет. Да и вообще не верила я в то, что интерес принца серьезный. У этого же Дариша вон как глаза заблестели, и, готова спорить на что угодно, уже мысленно примеривался и к моему хвосту. Спасибо. Вежливо поблагодарила я и на всякий случай добавила. Только, знаете, не надо со мной заигрывать. Почему? Искренне удивился мой собеседник. Ты ведь не замужем, да? Поджав губы, глянула на него искоса и нехотя ответила. «Нет, не замужем, но я Айсу князя Лединского». Прозвучало ужасно сухо, снова как будто царапнули нёба. Но я надеялась, что это отвадит Дариша. Хамить и грубить королевскому родственнику, пусть и отъявленному бабнику, не хотелось. Мало ли, может король обидится, а мне потом отдуваться. Только вот этого, похоже, моё заявление не испугало. На его лице появилась странная усмешка, а огонёк в глазах разгорелся ярче. «Ой, кажется, зря я сказала о своем статусе. Похоже, Дариш из тех, кто любит сложные задачки». Только вот к моему неимоверному облегчению наш разговор прервался появлением Эрика. Он вошел без стука решительным шагом. Наверное, стража сообщила, что я тут не одна и с кем именно. «Милорд», — сухо поздоровался Эрик, смерив Дариша взглядом. «Могу я поинтересоваться, что вы здесь делаете?» Зашел осведомиться о здоровье Иоанны», — невозмутимо ответил королевский кузен, ничуть не смутившись и не растерявшись. «Говорят, она потрясающе готовит. Хотелось бы попробовать». И взгляд такой многообещающий в мою сторону. «Осведомились?» — вежливо спросил Эрик, никак не отреагировав на вторую часть высказывания Дариша. Несколько томительных мгновений он молчал, И я уже с тревогой подумала, что упрямого и нежелательного гостя добром выпроводить не удастся. Но обошлось, слава богине. Королевский кузен лишь хмыкнул, уголок его губ дернулся в усмешке, и Дариш вышел, небрежно кивнув Арику. Я тихонько выдохнула, чувствуя, как расслабляются напряженные мышцы, и разжала пальцы, стискивающие край одеяла. Князь в два шага оказался рядом и опустился на край кровати. Я отметила, что выглядит он бодрым и посвежевшим в новой рубашке и жилете из темно-синего шелка. Переоделся, причесался и побрился. Настоящий воспитанный мужчина, не то что некоторые. Привет. Он нежно улыбнулся, и мое сердце предательски затрепыхалось, а на губах возникла ответная радостная улыбка. Как ты, Анни?» Ладони Эрика вхватили моё лицо. Он наклонился и бережно коснулся моих губ. Приласкал их и тут же отстранился, оставив мне сбившееся дыхание и защекотавшее в крови волнение. «Хорошо», — пробормотала я, зачарованно глядя в его глаза. «Вот и здорово», — улыбка Эрика стала шире. «Казимир решил отправить нас в моё поместье в отпуск», — огорошил он известием, и взгляд князя стал лукавым. А потом Эрик понизил голос до шепота и добавил. «И взять Юлиана с собой». «Зачем нам кузнец? Нам кузнец не нужен». Всплыла в сознании фраза, видимо, из прежней жизни. «Богиня милосердная, а принц-то зачем? Свечку нам держать, что ли?»